Глава 34. Моя иллюзия в ответ на его. Небессмертный, говорила что-то внутри меня. Ценность жизни в ее ограниченности. И обретя бессмертие, я бы навсегда перестал понимать тех, кто рядом. Перестал бы чувствовать их страхи и тревоги, а значит, никогда не сумел бы помочь им, как маг и жрец. Я беспокойно вздохнула и почувствовала, Как рука Артемия плавно перемещается к бьющейся жилке на моей шее. Та запульсировала неровно, и я испуганно дернула плечами. Владыка же, не собирается меня убивать. Смерть придает жизни смысл, отведенное время не бесконечно. Пальцы Артемия заторможенно проползли по моим ключицам и коснулись щеки. И наше время тоже кончики пальцев владыки мягко накрыли мои губы, и я почувствовала, как он произносит. Но как первый маг государства, я обязан подчиняться воле короля. Отныне у Адама есть армия бессмертных воинов, которым не страшен токсичный воздух королевства, и ничто не сможет их остановить. Ну почему же ничто? Я кокетливо попробовала передать владыке мысли его же методом без слов. Есть же куча разных заклинаний, обездвиживающие, лишающая рассудка, замораживающая, превращающие в камень. О да, я могла бы перечислять бесконечно. Знала тысячу вариантов, как разделаться с людьми с помощью колдовства. И если это не проблема для меня, то для главного мага королевства тем более. «Войны короля невосприимчивы к моей силе», — услышала я и поежилась. По спине пробежал холодок. «Неужели владыка намекает?» что ему поможет моя магия». Я величаво завертелась в объятиях демона-дракона и напряженно сфокусировалась на мысли, что Артемий — тот самый единственный, кто должен помочь распечатать мое колдовство. Прокрутила в голове вдохновляющие картинки с магией клубничного покрывала, нарочито ярко два раза подряд вспомнила, как советник восторженно радовался живому запаху спелых ягод. Следом запустила в мыслях счастливые кадры, как мы с Артемием пьем чай в его замке на балконе. Очистительные установки работают на пределе. Я сижу под пледом на коленях у владыки, прижимаюсь к его груди и заботливо воркую про новенькие зелья из магической лавки. Слишком глубоко погрузилась в ощущение и визуализацию, что мечтательно выдала. Голос Артемия хрипло звучал где-то внутри, пронизывая тело насквозь но сейчас я услышала звонкий хохот. Он мелкой дрожью протряс меня с головы до пяток и выдернул из блаженного состояния, похожего на медитацию. «Король зовет к себе», — разобрала я следом и почувствовала ласковый, влажный поцелуй на мочке уха. «Давиду привет». Не поняла, Успел Артемий увидеть то, что я воображала, или нет. Я просто хотела намекнуть... Что раскрывшаяся магия его жены станет гарантией общего счастья. Моя иллюзия в ответ на его. Итого счет один-один. В глаза ударила яркая вспышка, и в следующем мгновении картинка вокруг меня помрачнела. Окружающий мир каплями потек на пол, и перед глазами засияла сплошная, беспросветная тьма. Эй, Света! Эй! Услышала я беспокойный голос советника. Тотчас с досадой надула губы и не торопилась просыпаться. «Опять сейчас начнет приставать и бузить». «Госпожа, очнитесь!» — с наигранным пиететом произнес Давид, и я не смогла сдержать улыбку. Советник сразу раскусил притворство, гневно забарабанил по ладони, и мне пришлось открыть глаза. Фыркнула и осмотрелась. Я лежала на софе все в том же кабинете владыки. Нога неестественно согнулась, Грязь с мантией запачкала нижнюю рубашку. Бросив на Давида хмурый взгляд, я потянулась. «Что скажешь?» — потребовал ответа советник и, хмыкнув, скрестил руки на груди. «О чем именно?» — не поняла я, и, оперевшись на подлокотник, чтобы не упасть, встала на ноги. Вспомнив о прикосновениях Артемия, я мельком дотронулась до мочки уха, и та показалась мне влажной. Мотнула головой, чтобы развеять наваждение. Создание иллюзий явно не вершина магического творчества Давида. Меня шатало из стороны в сторону, будто какая-то часть по-прежнему осталась на балконе у короля и не вернулась обратно. «Я провел тебя через лес и показал логово полулюдей, полудемонов», — Бойко начал длинный. «Какой еще лес?» — приоткрыла я рот. «Балкон был. Король был. Леса и демонов не было». Давид нахмурился, его черты лица стали еще острее. Сейчас точно накинется на меня и клюнет. Я же отправил в лес. Вел голосом между кочками и буреломами. Объяснял, говорил, показывал. Перевел через живой забор из армии воинов владыки. Непонимающе заморгала. Между нами девочками? Для мага высшей категории Давид слишком лихо косячит. Я слушала только владыку, он показал бессмертную армию короля, пояснила я, и Давид угрюмо фыркнул. «Артемий перехватил мою иллюзию и подменил своей. С обидой процедил советник и переправил тебя туда, куда посчитал нужным. Надо же, любопытно зачем? кое кто намеренно не желает признавать опасный факт, что половина нашей армии задыхается от гнилого воздуха в лесу охраняя обитель монстров короля Адама. Прорычал Давид вслух излишне громко, будто хотел, чтобы его услышала не только я.